Заключительная интерлюдия. Модифицированный мистический дом, точка привязки на местности неизвестна. Лаборатория Геноски-Амакава. Лаборатория Амакава, находящаяся внутри мощной пространственной техники, навевает мысль о картине какого-то художника-сюрреалиста. Ладно, небо скорее синее, а не голубое, еще и в ясно-видимую клеточку. Ажурный узор из двутавров создавал иллюзию купола, накрывшего всю пересеченную скалистую местность. На самом деле балки тоже иллюзия. Твердая, осязаемая, даже какими-то там свойствами обладали, неважно. В лаборатории есть своя вода, растут деревья. Это все посреди хаотического нагромождения застывших ступенек из лавового камня. Не всегда строго горизонтальные поверхности, но близко к тому. Столы, шкафы с книгами, с одеждой, пустые, с посудой. Лабораторные установки, дерево, камень, металл в разных сочетаниях. Стекло и живые растения. Огромная лужа, криольда, льда. Температура над ней такая, что начинают замерзать глаза. Упорядоченный хаос. Застывшее отражение в кривом зеркале. И обнаженная девушка с кошачьими ушами и хвостом, белыми ушами и хвостом, а волосы чернее ночи. Рядом на стойке лежит чуть изогнутый меч – катана. Легендарная катана, которую наспорь с одноглазым кузнецом делал человек, рубящая камень, как нож масла, Ясуцуна. Смешно. Девушку, которая сейчас напряженно читала, склонившись над одним из столов, тоже звали мечом. Багровый клинок Нейхары, демоноубийца Химари. Она и была мечом, острым и смертоносным клинком. Вот только клинок не успели доделать. Заготовка, неоконченное оружие. Оружие, способное на равных потягаться с самыми сильными порождениями этого мира. Сейчас просто умирающая кошка-альбиноска. Умирающая, но не умершая, черт побери. Она легендарный клинок последняя недоделанная работа великого мастера. В легендах душа мастера не может успокоиться и возвращается доделать работу. Но Амакава сама не вернулся и не вернется. Исчез, сгинул. Ждать бесполезно. Требуется только одно – не умирать. Не умирать – проклятие. Где-то там, среди большого города, у длинного озера, живет последняя искра древнего рода. Маленький мальчик, хотя уже не такой маленький, Юта, Юта-кун, Юта-сан, Юта-сама, будущий глава клана, будущая жертва, потому что из-под многолетнего прессоподавляющего амулета маг выходит с полумертвой аурой. Не работает магия нормально и не будет работать пару лет. К счастью, изменяющий свет не является магией. Геноски говорил о том, что свету нельзя научить только показать. Любая иллюстрация, любое описание ведет в тупик. Но при этом родовая способность Амакава пробуждается сама, надо только дать ей время и мотивацию. Не нужно учить, можно просто почувствовать. Буквально несколько месяцев, может год, но уюта не будет этого времени, проклятый амулет. На пару лет позже и энергетика ребенка не пострадала бы, И не стал бы последняя макава для демонов, как фонарь, манящий светом, как бабочек в ночи. О да, на него будет охота. Сначала слабаки, потом средние по силе, а потом на манящий вкус крови мага-экзорциста слетятся бабочки покрупнее. Птички, мышки сбегутся, мышки со слона величиной. Устроим мышкам лабораторное вскрытие, сестра? Кошка, сестра, ты уже точишь когти? Уже растешь? Потому что с тобой расту и я. Но у меня будет несколько лет, может быть, пара лет, а может быть, даже и пять. Роскошный срок для меча целая вечность для крови врагов и гор трупов, только бы защитить наследника, дать ему шанс вывести рот из смертельные западни, а потому не умирать, клинок. Тебе нельзя умирать. Химари застонала и откинула прядь волос от лица. Непонятно, почти ничего не понятно. А что понятно, одни предположения. Может быть, скорее всего, по всей видимости. Да она уже ненавидит эти слова. Пусть проклятая тетрадь скажет уже, что от нее нужно. Стало ясно только одно. чревный накопитель запитывается по правую и левую сторону от пупка. 3 сантиметра. Глубина один. Объем... Химаре ничего не говорят эти единицы. Но сравнивать у нее уже получается. Агр! Не хватает запитать монолинию! Твою мать с усами!» Взгляд Аякаси прошелся по неповрежденным и неразобранным машинам и лабораторным механизмам. «Вот это! Кажется, пситестер или что он там? Неважно. Кожух можно вскрыть. Главное, аккуратно, а то в прошлый раз Ясцуна перерубила какой-то управляющий контур, и машина растратила многомесячный запас маны в воздух. В никуда!» Опять заговариваешься, кошка. Работать. Если бы инструкция была готова, если бы только, она поняла бы, но ее проект не был закончен. Рабочий прототип – недоделка. И все знания, все наработки сгинули вместе с головой дедушки Гена. А Макава просто не успеет. А раз не успеет, ему ее и убивать. Но прежде она убьет всех его врагов. Главное – добиться хоть чего-то. Залить энергию в накопители. Невосполнимый запас энергии. Маны, на которой работает ее мозг. Интеллект. Личность, созданная поверх безумного зверя, родившегося в Наихаре, в камышах. Какого по счету зверя? Уж не первого и не пятого. А Макава сами убивают своих кошек. И Юта справится. Должен справиться. Кому верить, как не Юта? Кому она вообще нужна? Ну, не плачь, не плачь. Проклятое тело просто сгорит, если подать энергии больше расчетного. Несколько лет зарядки емкостей маноаккумуляторов, чтобы потом... Чтобы потом что? Жить? Сражаться? Или это вообще синонимы? И приспичило же деду Юта делать универсального солдата. О да, четыре вида магии и самолечения в комплекте с регенерацией. Человеческий интеллект. Совместная межклановая разработка. Хорошо, что без изменяющего света она бесполезна. И кошка, и сама разработка. Плохо, если она не доживет. Нет, жить надо. Даже так, пока цель есть. Опять идти резать брюхо и терпеть осточертелые ощущения. Год, два, около трех лет. Возможно, удастся освоить пару фокусов из тетради. Тот же воздушный удар. Соответствующие структуры ей установили. И пропуск в сокрытое всего один у нее и был. Даже не выйти, не узнать, как у Амакава дела. Посмотреть издалека. Слишком долго она тянула, и так с трудом успела из Найхары сюда выполнять последнее распоряжение главы клана, дожить до освобождения наследника от амулета и защитить. Сколько получится! А теперь вперед на процедуры! На металлическом лабораторном столе. Остались лежать открытые тетради. На одном из разворотов был от руки нарисован человеческий силуэт, стрелочки, надписи. Рисунок содержал подпись. Проект «Клинокные хары». Универсальный боевой разведывательный юнит на базе неразумного Аякаси Б-класса. Управляющий интеллект человеческого типа. Срок активной эксплуатации – 10 лет. Внешнее холодное. Встроенное холодное, встроенное магическое оружие прилагается. Конец первой книги. Продолжение следует. Информацию о планах на второй том вы можете узнать на моем сайте oleg Огромное спасибо тем 29 человекам, которые поддержали декламатора материально. Текст читал Олег Воля.